Глава четвертая, событие девятое. В жизни как в шахматах. Когда партия заканчивается, все фигуры – пешки, ферзи, короли – оказываются в одном ящике. Ирвин Ялом. Всегда лучше жертвовать фигурами своего противника. Тартаковер. Обидно немного. Все почти динамо улетело в гагры. Тепло там. Лазурное море ласковыми голубыми волнами омывает поросшие лесом горы что не оставили людям и сотни метров для строительства их уродливых сооружений, разрушающих эту красоту. Вот разве замок принца Альденбургского Александра Петровича органично вписывается? Так его еще до революции строили, жили тогда архитекторы. Челенков десятки раз был в Гаграх, вот так с командой, весной. Селились в полукруглой гостинице «Скала», играли на уютном стадионе, о котором еще не ходили слухи, что абхазы там играли в футбол головами убитых грузин. пока. Все себе мирно сосуществуют. Когда до такого довели, кто виноват, можно ли исправить? Как исправить? Найти сейчас мальчика Горбачева и стукнуть камнем помеченной головки, Хрущева подкараулить, Ельцина. Разве может один человек с пути свернуть двухсотмиллионную миллионную страну? Где-то глубже все зарыто. Тряхнул головой Вовка, мысли бесполезные из нее вытряхивая. Приехал трамвай, выходить надо. Уже две недели они тайком с Наташей репетируют песню, пока никого нет дома. Буквально час у них есть, пока за Ленкой, что учится во вторую смену, мама Тоня ходит, из школы забирая. Иногда чуть больше получается, заходят те по дороге в магазин за продуктами. Очереди. Карточки отменили, а очереди отменить забыли. Магазинов мало, а в них мало продуктов. Как-то уже после перестройки задумался Челенков, почему очереди были. Могли ли больше магазинов открыть? А ведь не могли. Не то, что безработицы не было. Везде и всегда рабочих рук не хватало. Страна строилась. Дома, заводы, садики, школы. И везде нужны люди. А тут война, унесшая десятки миллионов человек и еще несколько миллионов, сделав инвалидами. Чтобы открыть больше магазинов, нужно от настоящей работы, созидательной, оторвать миллион людей. Из штукатуров в продавцы. Ничего продавцы, в отличие от токарей или штукатуров, не производят. Ну и открыли бы больше магазинов, исчезли бы очереди, появились пустые полки. Федор детства вспомнил, как стоял почти каждый день в очереди за молоком и все боялся, что отстоит часовую очередь, и прямо перед ним молоко закончится. Да и заканчивалось, и не раз. И вечно «за молоком или за творогом или сметаной больше не занимайте!» Открыли больше магазинов, отстоял очередь не час, а десять минут, и все равно перед самым носом молоко закончится. А почему полны магазины после перестройки? Нет, не экономист. Но откуда-то взяли? Песня не давалась, Все же Наташа не певица, то тут сфальшивит, то интонацию не тудаст. И хуже всего, что Фомин и слышал-то песню всего несколько раз, не помнит точно, а как должно быть в идеале. Просто интуитивно понимает что неправильно, не так надо. А как надо? Вот и бились, через и к звездам прорываясь. «Пераспера эдастра», pera древнеримлянин Луций Синека сказал. Сказал и помер. «Насмерть». «Хорошо ему». А они вот мучаются. На сегодня решили песню первый раз представить на суд зрителей. Ну, в смысле, спеть для остального семейства Аполлоновых. Мандражировали. Не так, чтобы совсем тряслись, но волновались, и потому финальный прогон без зрителей прошел совсем плохо. Наташа даже законючила, что лучше еще недельку подготовиться. Есть же время еще до 9 мая. Пошутить? Чего пошутить? Глазами зелеными захлопала. Красота. Аж пришлось головой тряхнуть. Про тебя и твои отговорки пошутить? Издеваешься, шути. Теперь глаза осуждающие. Если я боюсь, это осторожность. Если ты боишься, это трусость. Гад. Полегчало? Нет. Еще давай. Шути. А глаза теперь как трава в мае и чуть менее испуганные. На детских утренниках мальчиков всегда одевали зайчиками, а девочек снежинками. Вот и выросли трусливые женихи и ледяные женщины. Зайчик. Колокольчики зазвенели. Наташек, ты мне три поцелуя за песню обещала. Вот лучший способ отвлечь. Точно, зайчик. Это в смысле трусливый. Приди и возьми, если смелый. Или это про похотливые как заяц. А нет, там кролики. Ну, значит, про смелость. Вовка подошел к певице и забрал у нее саксофон. Положил на самодельную кровать. Притянул зеленоглазую к себе. Не сопротивлялась. Губы встретились на полпути и... Тут же отпрыгнули, как коты в разные стороны, бросившись. В двери входной заскрежетал ключ. Мама Тоня с Мелкой не вовремя вернулись. Это не считает. Конечно, зайчик. Потом Фомин помогал чистить картошку и варить суп. Из комнаты Наташи раздавали звуки саксофона, и Вовка с чувством удовлетворения отметил, что вот в этот раз и не фальшивит ни капельки. Помогла смехотерапия. Генерал Аполлонов пришел в плохом настроении. Чего-то со спортом не ладилось. А точно, во всех же газетах есть. Матч века. Сейчас большие шахматисты переехали в Москву из Гаги. Идет самый необычный турнир в истории шахмат. Два года назад умер Алехин, который чемпион. И Фиде, интересно, что Е – это шахматы, решила сделать ход конём, каламбур получается, провести матч с участием шести лучших шахматистов в мире, Но перед самым началом турнира американец Рой Бенфайн отказался от участия, а Фиде опять сделал ход конем. Решил оставить количество игр неизменным и провести турнир по пяти круговой системе. Вместо четырех. Сначала в два круга в Гаге, а потом три в Москве. Вот приехали в Москву, а лидер Ботвинник взял и проиграл партию голландцу Максу Эйве. Есть о чем Аркадию Николаевичу переживать. И не успокоишь, пообещав, что чемпионом всяко-разно станет Михаил Ботвинник. А вторым, Смыслов, совершенно не о чем переживать. Не поверит, но запомнит, а потом спросят, откуда сорока на хвосте принесла. «А ты, Володя, в шахматы играть умеешь?» Отложив неожиданно ложку и прямо вперившись в Фомина, спросил Аркадий Николаевич. «Ну, значит, точно, про шахматный чемпионат думка». «Второй юношеский», — сказал и чуть не схватился за голову. Откуда это у Фомина? Ниоткуда. Это Челенков в детстве в шахматный клуб ходил. Потом футболом увлекся и бросил. Ботвинник проиграл. Принял как должное генерал. У него же запас. Запас завтра сам вызывает. Не по шахматам, как раз по твоему футболу, в том числе. Пришло приглашение от ФИФА принять участие в чемпионате мира. Я докладную записку написал, все как ты говорил и про коммерческие турниры в том числе. Вот завтра на восемь вечера вызывает. А тут Ботвинник, черт бы его, побрал, проиграл. Обязательно Иосиф Виссарионович напомнит. Не вовремя так. Михаил Ботвинник выиграет этот турнир. Как мог более пренебрежительно махнул рукой Вовка. Доели молча суп? Товарищи Аполлоновы, мы тут с Наташей песню новую разучили про войну. Хотим силу искусства на вас опробовать. «Согласны побыть подопытными кроль-зайцами?»